При этой мысли Гедвига вдруг отерла слезы и бросилась в свои комнаты. Несколько минут простояла она в раздумье, соображая, какие вещи ей всего нужнее и что она может взять с собой. Твердой рукой отперла она ящики, вынула некоторые драгоценности и спрятала их на себя так, что найти их можно было, только совсем раздев ее. Потом она связала небольшой узел все самые необходимые вещи для туалета, положила в тот же узел и несколько любимых своих книг. С этим узелком прибежала она в комнату, где лежала ее мать. Собственными руками, не допуская никого к матери, она одела ее потеплее, и когда та несколько пришла в себя, стала спрашивать, что она хочет, чтобы было взято с собою. Но герцогиня не могла ничего говорить, не могла ни о чем думать. И Гедвига Опять-таки сама рассудила, что нужнее, и приготовила другой узел. Вспомнила она даже и об отце, не забыла его мехового халата. И вот теперь она прилегла в темном уголке монастырской кельи. Она устала, голодна, весь день ничего не ела, но она не думает об этом. Кому же, как не ей, плакать теперь, ломать руки, рыдать и приходить в отчаяние? Но она ничего этого не делает. Она думает, она хочет разглядеть то, что перед ними, новую жизнь, которая должна готовиться. Из того, что она знает о всяких местах заточения, ей представляется что-то ужасное. Представляется вечная зима, безлюдие, тишина пустынная, маленькая избушка, скука невыносимая. Но что ж такое? Всюду живут люди и не умирают. Была сегодня одна минута, когда ей умереть захотелось, но нет. Умирать не следует. И ей теперь умирать не хочется. Переживают люди целые годы заточения и ссылки. И опять возвращаются в свет, и опять блестят в нем, и опять им улыбается счастье. А перед нею такая ведь долгая жизнь, что и конца она не видит этой жизни». Ей только четырнадцать лет. Она знает, что она умна, что она умеет всем нравиться. Так мало ли что еще сделать можно, мало ли что будет, к чему отчаиваться. Лучше быть спокойной. И она почти спокойна. Как тихо. Братья заснули, но вдруг в соседней келике раздается стон. Это мать простонала. Вот отец закашлялся, и опять все тихо. Отец, мать. Гедвига невольно вздрогнула, представив себе сцену, как ее гордая мать лежала в одной рубашке на снегу, и солдаты ее поднимали. Как ее отца, перед которым трепетали сановники и принцы, простые солдаты били. Что они, эти отец и мать, должны были вынести. Но Гедвига недолго останавливалась на этих мыслях. Она не любила своих родителей. Если она и кинулась на шею отцу, если она и останавливала брата, то из одного только сознания, что так необходимо, а не от искреннего чувства. Она хорошо помнила, что ни одной светлой минуты не подарили ей родители. Мать думала только о себе одной, Никогда не ласкала ее, отец даже часто бил, называл в глаза уродом, смеялся над ее маленьким горбом, которого никто и не видел, о котором никто даже и не знал, как она думала. Да она никогда не любила отца с матерью. Гораздо больше их любила она покойную императрицу Анну Иванну. Та ее ласкала часто, называла своей милой девочкой, делала ей... «Чуть не каждый день прекрасные подарки!» И вот представилась Гедвиге покойная императрица. И тут она не удержалась, горько заплакала. «Ах, зачем она умерла? Зачем умерла?» Почти громко проговорила Гедвига. «Ведь могла бы еще жить! Ведь она была вовсе не так стара! Вот он теперь мучается, погибает!» Подумала она про отца. И ведь, да, ведь вот правда, один он всему причиной, может быть, даже причиной и смерти доброй императрицы. Он знал, что она очень больна, что ее непременно лечить нужно, а скрывал ото всех ее болезнь, разуверял ее самое, и вот теперь наказан за все это. Но устало сделала свое дело». Мысли Гедвиги стали обрываться и путаться. Она засыпала. И в дремоте ей мерещился веселый роскошный бал. Сама она одета в драгоценное платье, покрытое бриллиантами. Кругом все улыбаются ей, почтительно склоняются перед нею. Важные лица подходят к ней и говорят ей комплименты. Она опять просыпалась, И думала, неужели все это прошло навсегда? Неужели оно никогда не вернется? Нет, не может того быть, вернется, должно вернуться».